Глава 40. Поскольку я жил какое-то время на озере Arrowhead, то знал, что адаптация организма к высокогорным условиям может занять пару дней. Гоночная трасса у озера Биг-Бэ начиналась на высоте 7000 футов над уровнем моря и местами поднималась до 8500 футов. Я нашел гостиницу с завтраком у горы Биг-Бэ и остановился там на пару ночей перед началом гонки. Гитарный техник слэша Адам Дэй начал кататься со мной еще во время подготовки. И в день гонки он появился на трассе, чтобы подбодрить меня. Я никогда не забуду это проявление дружбы. Пока я снимал велосипед с полки в кузове своего грузовика, то вдоволь посмеялся над собой. Я вдруг понял, что среди велогонщиков я настоящий неофит. Из тысяч людей, которые готовились принять участие в гонке, я был единственным в высоких кроссовках, обрезанных джинсах и бейсболке задом наперед. Все остальные облачились в велосипедке, ощеголяли обувью для езды и аэродинамическими защитными шлемами. А их велосипеды представляли собой изящные и легкие гоночные машины с рамами из титана или углеродного волокна, с передними и задними амортизаторами. У моего велосипеда вообще не было подвески, и я выглядел как деревенщина. Мои зубы начали заметно стучать, но, что ж, я тренировался, и теперь был не намерен отступать. Я утешал себя тем, как сильно изменился за столь короткое время. Когда раздался выстрел стартового пистолета, бешеный поток велосипедистов почти раздавил меня, сбив с ног, но я вскарабкался обратно на велосипед и влился в гонку. Первый участок трассы проходил по невероятно крутому склону. Это была как раз моя зона. Я избрал такие склоны местом страданий. А страдание открывало мне врата в безмятежность. Я собрался силами и начал свое собственное восхождение. Свою гонку. Вскоре я промчался мимо парней, выбивших меня из седла. Мимо людей в причудливых костюмах на причудливых велосипедах. Я гнал, взбирался на подъемы и обгонял других велосипедистов. В голове прояснилось, и я даже начал наслаждаться пейзажами. Я понял, что мне действительно повезло оказаться здесь. Гонка становилась веселой и расслабленной, и после 15 миль моему взгляду открылась дорога, залитая ярким солнечным светом. Я мог видеть финишную линию несколькими милями ниже по склону. Я почувствовал запах горячей земли и кустарников. Казалось, сам пропитанный солнцем воздух чем-то пахнет, Наверное, ощущение нахождения внутри аквариума было лишь частично навязано мне извне. Мой уход от всех радостей жизни был, возможно, следствием притупленных чувств. Теперь я слышал крики птиц, шорох сухих листьев, перестук гальки под шинами велосипеда. И хотя мое сердце от физического напряжения билось часто-часто, ощущение пульса в груди — не наполняла меня страхом и паранойей, как это было, когда мне казалось, что все мое существо тошнотворно содрогается с каждым бешеным ударом сердца, разогнанного кокаином. Трасса отклонилась от гребня хребта, и когда осталось лишь спуститься на несколько миль, я понял, что доеду до финиша. Невозможно описать, как я ликовал в тот момент. Я осознал, что моя жизнь действительно в моих руках. Я могу диктовать ее ход. И какой бы безумный способ я ни избрал, мой подход работает. По крайней мере, пока. Я финишировал 59-м из 300 гонщиков в классе новичков. Невероятное чудо. Когда гонка закончилась, я пошел побродить вдоль стендов с товарами для гонщиков и зрителей. Производители велосипедов пытались завлечь меня именами эндорсеров, профессиональных гонщиков, у которых публика могла брать автографы. Но я не знал никого из этих спортсменов. Внезапно какой-то парень окликнул меня. «Привет, чувак!» «Ну?» «Привет, ты это дав?» «А то...» «Отличный чувак! Я Калли!» Я понял, что на плакатах за спиной у парня было изображено его лицо. Калли оказался бывшим чемпионом мира по велоспорту Дэйвом Каллинаном, и он притягивал взгляды удивленной публики. Я был новичком в велоспорте, и поэтому понятия не имел о масштабах его достижений. Конечно, я заметил, что Калли привлекает к себе пристальное внимание, поэтому старался вести себя непринужденно и делал вид, что знаю о его заслугах. Калли оказался меломаном и узнал меня в толпе. Конечно, у меня были длинные волосы и пара татуировок, но, уверен, мои дурацкие шорты и высокие кроссовки притягивали к себе куда больше внимания. Конечно, я его вовсе не жаждал. Я так боялся самого участия в гонке, что тусоваться не хотел и подавно. «В начале года я был в Японии на гонках», — сказал Калли. «И купил там твой сольный альбом». «О», — ответил я. «Так ты и есть тот самый чувак, что купил его?» Он рассмеялся. Мы заболтались и сразу же нашли общий язык. Обменялись телефонами, и Калли сказал, что у него сейчас как раз выдались небольшие каникулы, и мы могли бы как-нибудь покататься вместе». За пределами Соединенных Штатов чемпиона по велоспорту знаменитости, почти столь же известный, как герой высшей лиги американского футбола у нас на родине. А Кали был суперзвездой велоспорта. Он выиграл чемпионат мира по скоростному спуску на горных велосипедах 92 -го года и заработал очень много как на своих выигрышах, так и на пожертвованиях от многочисленных спонсоров. Не могу сказать, что для меня это имело значение. Калли был просто хорошим парнем, который принял меня в этот новый мир. Примерно через три недели Калли заехал ко мне домой, и мы отправились кататься. Потом поплавали в моем бассейне, а затем пошли за куриным Бурито в сетевой ресторан «Баха Фреш. То был очень важный для меня день, может быть, самый важный в плане социализации, и я до сих пор так считаю. Время шло, и я не мог не задаться вопросом, Почему Калли проводит со мной так много времени? Ведь сезон гонок на горных велосипедах должен закончиться только в октябре. Наконец, я решился. А почему ты сейчас не принимаешь участие в гонках? И он рассказал, что после жесткого падения в конце недавней гонки у него в сердце лопнул клапан аорты. К счастью, гонка проходила в Фениксе, так что его срочно доставили в филиал всемирно известной клиники «Майо Клиник» в Скотсдейле. И тамошние врачи спасли ему жизнь. Но они сказали, что из-за искусственного сердечного клапана из титана и принимаемых препаратов для разжижения крови Калли больше не может участвовать в профессиональных велогонках. А когда он вернулся домой в Колорадо, там было пусто. Жена ушла от него, как только его карьера велогонщика оказалась под угрозой. Калли переехал в Лос-Анджелес. Его жизнь была в таком же раздрае, как и моя и он тоже изо всех сил пытался начать жить заново. Мы с Калли начали кататься вместе и просто проводили много времени бок о бок. Я бы мог с уверенностью сказать, что Калли все еще ловчее и сильнее большинства, несмотря на титановый сердечный клапан. Этот парень всегда был спортсменом и достиг вершины. У него не было других планов на жизнь. Он не ждал, что его карьера так резко оборвется. Его не остановило мнение врачей, заявивших, что с титановым клапаном ему придется отказаться от велогонок. Кали отказывался принять это как руководство к действию. — Черт! — сказал он мне. — Гонки. Вот мое дело. Я не хочу переворачивать гамбургера. Он много читал о сердце, о том, как оно работает, и в период нашей дружбы мы начали возлагать надежды на трансплантацию пересадку сердца от донора, либо пересадку клапана от млекопитающего. Наверное, операцию в самом деле можно было сделать, но и риски были высоки. Неуспех операции на сердце означал смерть, но Калли сознательно выбирал этот риск, потому что это меньше ранило его разум и дух. Моя компания увеличилась вдвое, вместо меня одного, я и Калли, и теперь мне было с кем разделить обед. Он начал брать с собой на наши прогулки приятелей, и я не успела помниться, как уже катался с лучшими горными велогонщиками мира. Эти парни понятия не имели о выпивке или наркотиках. Они были профессиональными спортсменами. Иногда они заходили ко мне домой до или после выездов. «Эй, вау, клевое местечко!» «О, ты такой придурок, Дав, вау!» Моими первыми новыми друзьями стали спортсмены, принимавшие участие во всемирных экстремальных играх. И я поверил, что смогу жить нормальной жизнью без выпивки, наркотиков и вечеринок. Адам Дей тоже подхватил вирус езды на горных велосипедах. И мы ежедневно ездили по крутым холмам, раскинувшимся под моим домом. А вскоре Адам тоже присоединился к Калле и его банде. Было удивительно наблюдать, как усердно тренировались эти профессиональные велосипедисты. Чтобы добиться успеха в этом виде спорта, требовалось пройти через подлинные страдания. Меня также поразило, что сама дисциплина была не единственным следствием этой мучительной работы. Казалось, ее сопровождало и смирение. Всегда находился лучше тебя, и всегда было что-то, что ты сам можешь сделать лучше. Еще одним открытием стало то, что эти парни рассматривали еду в первую очередь как топливо, Топливо для тела, которое должно сгорать с наименьшим остатком. Как-то в воскресенье утром я отправился к одному из друзей Калли, чтобы посмотреть футбольный матч, в котором принимали участие несколько профессионалов горных велогонок. По дому валялось несколько пустых пивных бутылок, и один из спортсменов сказал мне, «Чувак, у меня ужасное похмелье». «Чем же вы, парни, занимались вчера вечером?» — спросил я. «О, мы погуляли как рок-звезды». — хмыкнул я. — И что это значит лично для тебя? — Я выпил полдюжины пива, — заявил мучившийся похмельем парень. Я только усмехнулся. Кали кивнул в мою сторону и сказал, «О, не связывайся с этим парнем!» Калли-то знал. Я многое поведал ему за время нашей дружбы, а теперь поделился этим и с остальными. Я рассказал, сколько я пил, о наркотических приходах, о шмотах кокаина, которые запихивал себе в нос, о том, что у меня дыра в носовой перегородке, и о том, как однажды меня вырвало, и я выпил рвоту, потому что в ней был алкоголь. Рассказал все, что только можно. И их лица вытянулись. «Ясно», — сказал похмельный парень. «Мы вчера погуляли, как горные велосипедисты».